Глава 2. Рождественская приютская выставка брала немало времени. Чтобы иметь удовольствие показать гостям и почетным посетителям груды изящного белья, нарядные шелковые батистовые блузки, шерстяные юбки на длинных рождественских столах под елкой, для того, чтобы сбывать все эти вещи, а на вырученную сумму поддерживать благосостояние приюта, Воспитанницы должны были работать с утра до полуночи, не складывая рук. В то время, как малыши-стрижки, захлебываясь от восторга, шептались о предстоящей елке, средние и старшие, усталые, нервные, извинченные, как никогда, торопливо краили, шили, метали, вышивали, метили при свете висячих ламп в огромной рабочей. Шили до ужина и после ужина. Шили целыми днями, чтобы полуживыми от усталости лечь на несколько часов в постель до рассвета, а там снова приняться за тяжелый труд. смолкали обычные разговоры, смех и перешептывания. Не приходилось Павле Артемьевне подбадривать ее обычными покрикиваниями нерадивых. Пустовал, обыкновенно занятый наказанными угол печки. Не до наказаний было теперь, каждая пара рук была на счету. Каждая работница необходима для работы. И только поздно перед полуночью, Ложась в свои захолодевшие жесткие постели, Девушки переговаривались на интересующие их темы. Говорилось в десятую тысячу раз о побеге Сони Кузьменко. Строились бесконечные предположения. На этот счет допроектировали предстоящий спектакль. До сих пор приютки видели только два зрелища, часто повторяемые в праздничные дни. Туманные картины с пояснениями да пресловутый кинематограф. Теперь же предстояло нечто совершенно новое, захватывающее и интересное – спектакль. Сами они выбрали под руководством Антонины Николаевны пьесу, сами распределили роли, сами заготовили собственными усилиями костюмы и с захватывающим интересом ждали назначенного для спектакля дня. Наступил сочельник. С утра дежурившие по кухне воспитанницы Дуня, Маша рыжовая и маленькая Оля Чуркова, отнюдь не выросшая за эти три года и такая же болезненно-золотушная, как и раньше, под наблюдением эконома Павла Семеновича и стрепухи Деметьевны разбирали провизию. Резали рыбу для ухи, чистили картофель и промывали мак для сладкого рождественского пирога. Маком, впрочем, занялась одна Маша Рыжова. Забравшись в уголок подальше, она, перемывая его крупчатые зернышки, смешивала их с медом, находившимся в большой катке. Получилась сладкая, вкусная медово-маковая масса, одним своим видом уже прельщавшая лакомку. Оглянувшись на Жилинского, убедившись, что тот ничего не замечает, занятый наблюдением над рыбу Дуней и Олей, Маша проворно поднесла ложку ко рту и с добросовестнейшим образом облизала прилипшую к ней сладкую массу. Медовое тесто пришлось ей по вкусу. Еще раз погрузила ложку и еще раз отведала понравившегося ей лакомства. Дальше больше, дальше больше. Сладкая масса сама так и таяла во рту. Так и просилась в рот Маши. Сама того не замечая, девушка ела до тех пор, пока в кадушке не уменьшилось довольно значительное количество массы, а в голове Маши Рыжовой не появился какой-то странный туман, похожий на дремоту. Это чувство сонливости все сильнее и сильнее охватывало воспитанницу, неотразимо потянуло Машу броситься в спальню, ничком ринуться на кровать и заснуть, забыться вплоть до самого ужина. Но это было невозможно сделать по самой простой причине. Сегодня вечером должен был состояться спектакль, в котором она, Маша Рыжова, играла довольно видную роль. Вернувшись с кухонной работы, Маша ходила как во сне. В голове стоял тот же туман, гущавшийся с каждой минутой, а совелые глаза девушки буквально отказывались ей служить. «Маша, да что же это с тобою?» «Ты не выспалась, что ли?» Волнуясь, приставала к ней дорушка, которая была назначена Антониной Николаевной главной помощницей при постановке спектакля. «Ты смотри!» — уже строго увещевала ее, волнуясь, благоразумная девушка. «Ты роль-то не забудь! Договори да громче! На репетициях едва под нос себе что-то шептала. Ведь пойми ради Господа, Маша, попечители, гости, все будут! Не осрами ради самого Христа!» Да за тебя, да за мою Дуняшу пуще всего боюсь я. Ну да, та, ежели и срабеет, Антониночка подскажет, сбоку за кулисой будет она сидеть. А вот ты уж и не знаю, право, как справишься, — сокрушалась девушка. Отстань ты от меня, пожалуйста, других учи, ученая, — огрызнулась на нее заплетающимся языком Маша. — Что-то будет, что-то будет, — замирающим сердцем переживала дорожка. Ах, как изменился сегодня приютский зал! Добрая треть его была отгорожена темной занавеской с расшитыми по ней диковинными фигурами драконов и каких-то невиданных зверей, державших огромную лиру в не менее огромных лапах. Эту занавесь расшили самые искусные мастерицы и старше отделенок — Дорушка, Васса и маленькая Чуркова. Вся мебель, все вещи из квартиры начальницы были перенесены сюда за эту расписную завесу. Добрая Екатерина Ивановна, руководимая горячим желанием позабавить своих девочек, не пожалела ничего. С трех сторон доморощенной сцены висели кулисы, вернее куски холста, разрисованные искусными руками самой Антонины Николаевны. Их было две перемены. Одна, изображающая лес. Другая — дворец с колоннами. Каткие горшки с зимними цветами, пальмами, филандрендрами и фикусами, какие только имелись в комнатах надзирательниц, все было снесено сюда и расставлено на сцене в самом поэтичном беспорядке. Ровно в семь часов началось празднество. В то время как старшие отделенки хлопотали за кулисами, вернее, в рабочей, прилегавшей к зале средней, заменив их, зажигали елку, и раздавали подарки. Приглашенных гостей набралось много. Веселая, щебечущая и нарядная баронесса Софья Петровна заняла свое обычное место по правую сторону начальницы. Рядом с нею поместилась Нан. Выросшая, выровнявшаяся за эти три года, теперь уже восемнадцатилетняя девушка. Нан казалась теперь изящнее, грациознее, менее угловатой, Лицо ее оставалось таким же некрасивым. Но в зорких маленьких глазках вспыхивали то и дело мягкие, теплые, ласковые огоньки. Это же мягкое и теплое сквозило теперь во всех ее движениях и сообщало какую-то особенную женственность некрасивой Нан. Она прошла за кулисы, и зорко, глядев одевавшихся там девочек, преображенных искусными руками Антонины Николаевны и Дарушки в совершенно новых по внешнему облику существ, отыскала Дуню. Как раз в эту минуту Антонина Николаевна подрумянивала слегка бледные щечки Дуни и подводила жженой пробкой ее поминутно мигающие от волнения веки. В белой калинкоровой хламиде с распущенными льняными волосами в венке из бумажных роз Дуня, изображавшая добрую фею в пьесе «Сказки», Была такая нарядная и хорошенькая, что Нан едва узнала ее. «Я пришла сказать тебе, Дуняша, что большая радость ждет нынче тебя», успела шепнуть ей юная баронесса. «Что? Что такое?» взволновалась Дуня, но Нан не пришлось ей отвечать. Антонина Николаевна звала воспитанниц прорепетировать еще раз плохо удававшиеся им сцены. Между тем в зале за темную занавесью ушло обычное торжество — Соединенный хор больших, средних и маленьких под управлением Фимочки, такого же злого и нервного, как и в былые годы, а теперь еще более взвинченного благодаря побегу своей помощницы по церковному пению регента Сони Кузьменко, которую он никак не мог кем-либо заменить, пел и серую утицу, и был у Христа младенец сад, и весну красную, и елку зеленую, словом, все песни приютского репертуара. Затем маленькие стрижки декламировали в лицах басни Крылова. Потом пели солистки. Звонким своим контральто лучшая после Кузьменко певица старшая отделенка Оня Лихарева, не участвовавшая в спектакле, исполнила нелюдимо «Наше море» и вниз по матушке по Волге вместе с хором, минутами покрывая последний. А там за темной завесой суетливо готовились к представлению. Наконец раздали подарки, рассмотрели приглашенные гости обычную рождественскую выставку работ, погасили и сдвинули в угол елку. В тот же миг раздался звонок, и все заняли свои места. Взвился расписной занавес, и глаза всех обратились на сцену.